Глава 9.3 Я перестала дергаться и наоборот, замерла, всеми силами стараясь стать невидимкой и слиться с лошадью, а взгляд, как приклеенный, следил за драконом, затем, как он тряхнул головой и жесткий гребень вдоль шеи качнулся в такт этому движению, затем, как тяжелые крылья с когтями на изгибе поднялись и расправились, отбрасывая на землю зловещую тень, а хвост, усеянный шипами, Прочертил борозду на земле. Зверь не переступал границу между Саурой и Калереей, не бросился преследовать тех, кто еще минуту пытался его убить, просто стоял и ждал, готовый спалить каждого, кто посмеет подойти ближе. Тем временем Чесоветония и ее люди кружили на безопасном расстоянии, гневно потрясая мечами и луками. Их маги только разводили руками, Их магия дракону словно мертвому припарка. Они проиграли. Сунуться в Сауру под нас к разъяренному зверю, равноценно смертному приговору. А умирать за идею никто не хотел. Дракон гулко выдохнул, выпустив темные кольца дыма, и развернулся ко мне. Вот тут очень бы пригодилось у меня падать в обморок по собственному желанию. Увы, я так не умела. И все, что мне оставалось, это смотреть, как чудовище приближается с каждым шагом все больше и больше закрывая с собой небосвод. Я вдруг подумала, что вполне способен проглотить меня одним махом, даже не пережевывая. От этой мысли меня начало трясти, а вот конь подо мной стоял совершенно спокойно и даже умудрялся щипать траву у себя возле ног. Дракон его совершенно не пугал и не волновал. Остановившись в опасной близости, Кирен склонил голову и шумно меня обнюхал. Я чуть не завизжала, когда прямо передо мной оказался жесткий чешуйчатый нос с узкими прорезями и выглядывающие по обе стороны пасти клыки. А глазищи у него какие, огромные, полыхающие, со змеиными зрачками и золотыми искрами по кромке, смотрели, будто насквозь пронизывая, жуть-жуткая. Я отчаянно молилась, чтобы беспамятство все-таки пришло и приняло меня в свои Спасительное объятия, А оно все никак не приходило. Кириан тем временем щелкнул зубами. От этого звука чуть сердце не остановилось. Сейчас точно сожрет. Вот просто целиком проглотит, и дело с концом. В груди у дракона что-то заклокотало, будто булыжники по склону горы катились, а я зажмурилась, уже готовая к худшему, к адской боли и бесславному концу. Однако... Вместо этого почувствовала, как меня стаскивают с коня, и не драконьими когтями, а обычными человеческими руками. Муж снова обратился, в этот раз став самим собой, хмурым соорцем, с тяжелым взглядом. «Цела?» — холодно спросил он, когда меня повело в сторону. Я едва удержалась на ногах, еще бы чуть-чуть и повалилась на землю, но он поймал и рывком привел в вертикальное положение. «Да». Кивнула, с трудом борясь с тошнотой. Что с щекой? Я уже и забыла про щеку. Прикоснулась к ней растеряна, а потом посмотрела на свои окровавленные пальцы. Стрелой царапнула. Ерунда. А ты... Ты... Я даже сама не понимала, что хочу спросить. Вопрос так и остался неозвученным. Какой смысл что-то спрашивать, когда я все видела своими собственными глазами? Он, зверь Чудовище. Ящер с огромными крыльями. Наверное, все это было написано на моем лице, потому что Кир хмыкнул. Поверь, я еще хуже, чем ты обо мне думаешь. Куда уж хуже. Где остальные? Где моя сестра? Откуда мне знать? Муж равнодушно пожал плечами. Если повезло и выбрались из засады, то скоро объявится. Это засада для вас, для саворцев, а не для беззащитных девушек. Ты так ничего и не поняла, Нес? Он склонился ближе, опаляя огнем своих глаз. Всем плевать на этих девушек. Никто не собирался их спасать. У твоей дорогой Чессы была одна цель — забрать тебя. Все остальное — сопутствующие потери, недостойное внимания. Его слова возмутили меня до глубины души. — Да что ты такое говоришь? Она... Она... Я задыхалась от избытка чувств, а Кириан безучастно наблюдал за мной, потом спросил... «Ты знала, что они нападут?» Щеки опалило стыдом, но я отрицательно замотала головой. «Знала», — убежденно повторил он. «Глупая маленькая Ванесса и правда думала, что ее будут спасать. А хочешь, я открою тебе секрет?» Я снова затрясла головой. Секреты, связанные с Сауром, слишком дорого стоили. «Не надо мне их, пожалуйста!» Однако Кир считал иначе. «Знаешь, почему в Калирии нет видящих?» «Потому что они...» Он схватил меня за плечи и развернул лицом в ту сторону, где вдалеке маячили наши преследователи. «Забирают каждого, в ком просыпается этот дар. Тебе просто повезло, что ты не рассказала о нем, пока училась в академии. Нам всем повезло!» После этих слов я почувствовала, как земля уходит из-под ног. Меня подкинуло, перевернуло и через миг обхватило огромной драконьей лапой. Взмыв воздух, Кириан издал рев, от которого заложил уши, и устремился прочь от границы с каждой секундой, унося меня все глубже в сердце ненавистной Саоры.